29. -е. Проснувшись, я сладко потянулась, не спеша открывать глаза. Даже и не помню, когда в последний раз так высыпалась. Больше скажу. Как я дошла до комнаты, тоже помнила довольно смутно. Вероятно, Баюн и испытания меня вымытали гораздо сильнее, чем я думала. В памяти отложился ужин, и... Кажется, засыпать я начала прямо там, за столом. С трудом добрела до своих покоев, беспрерывно зевая. Хорошо, что хоть до кровати смогла доползти, а то мысль, что и на полу мне будет удобно, почему-то прочно засела в голове, как последняя перед темнотой. «Не последняя», — тихо прошептала, распахивая глаза и чувствуя, как щеки заливает румянец. Я детально вспомнила свой сегодняшний сон, который поначалу казался кошмаром. Финал этого отбора и то, как Кощей называет меня победительницей. Меня даже передернуло стоило вспомнить подступающие волны паники, когда обратного обмена телами не произошло. Я чувствовала себя такой растерянной и, и одновременно защищенной, пока стояла в практически объятиях бессмертного. Так странно. Его привычно безразличное лицо во сне было живым, что ли. Он так улыбался, как никому. Кощей улыбался только мне. Для меня. Искренне. И от понимания этого у меня ноги готовы были подкоситься, а взгляд то и дело соскальзывал на его губы, ожидая «Ой!» Пискнула я, уходя с головой под одеяло, вспомнив, как он поцеловал меня. Сердце стучало, как сумасшедшее, пока память услужливо прокручивала на повторе каждое мгновение этой части сна. Как бессмертный забрал меч и неотрывно смотрел мне прямо в глаза. Как он наклонился ко мне, обвив руками за талию и прижав к себе. Как его губы накрыли мои. И все панические мысли отступили в сторону. Я, ни секунды не сомневаясь, ответила ему. Я ждала этого. Я хотела, чтобы он меня поцеловал. Словно все происходило так, как и должно было быть. Словно... Словно ты с ума сошла. Откинув одеяло, я резко села на кровати, бросив косой взгляд в зеркало. Точно сошла. Ведь что я знаю про Кащея? Да ничего, ровным счетом. Я не могу. Мне не может он нравиться. Что я? Мужиков красивых не видела, что ли? Видела. И симпатичнее видела так, что... Нет смысла накручивать себя из-за этого поцелуя. Тем более, что его на самом деле и не было. Это просто сон. Пусть и приятный, но все равно. Простой сон. И я... Мне тело свое вернуть нужно и домой вернуться. А Кощей...» Яга же не просто так верещала про нумерованную дочь многодетного сына и про свой обряд. Василиса должна стать сердцем бессмертного, а я здесь просто для того, чтобы помочь ей в этом. Не больше и не меньше. Конечно, в колдовстве местном я не разбиралась, как и в любом другом, если честно. Но если включить немного логики... Все становится предельно понятно. Еге нужно выдать Василису прекрасную замуж за Кощея. Она сделала какие-то колды-колды и попросила помощи. На помощь ей выдали меня. Все. А мои сны ⁇ так это всего лишь сны. Что-то в Кощее все же было, что притягивало меня совсем чуть-чуть. Нужно просто сосредоточиться на своей цели, отбросив в сторону лишнее. «Соберись, Лена!» — ободряюще прошептала себе, вставая с кровати. «Ты же умеешь! Не будь тряпкой! У вас все равно будущего хоть какого-то быть не может. Головой подумай!» «Будущее!» Когда мои мысли успели свернуть в сторону поиска версий нашего совместного с Кащеем будущего? «Этот мир очень странно на меня влияет. Или шизофрения бессмертного оказалась заразной? Всего лишь сон приснился, а я веду себя так, будто все было на самом деле. Ну вот что это, если не пограничное расстройство личности, прям как у Гарыныча? Покачав головой, я первым делом направилась к шкафу, чтобы переодеться в чистое платье. Минуты три разглядывала к окошнике, но так и не решилась взять один из них в руки и надеть себе на голову. И я понимала, что здесь они приняты, но сколько я уже щеголяю без него. И ничего, даже косых взглядов и панических вздохов нет. Так стоит ли себя мучить? Вторым пунктом в моем плане была местная купальня. Там я много времени не потратила, довольно быстро спустившись на пустую кухню, прислушиваясь к царившей вокруг тишине. Скорее всего, я просто слишком рано проснулась. Или меня просто решили не будить, отправив всех на очередное испытание. Такой вариант я тоже не исключала, но решила начать с завтрака, оставив печальные размышления на потом. Есть хотелось жутко. И пусть вчерашнего стола буквально ломившегося от угощений здесь уже не было, я не сильно расстроилась. Руки есть, в конце концов. Бутерброды делать тоже умею. Вот даже бессмертному делала. Пока я задумчиво жевала хлеб с бужениной, мысли сами возвращались к кощею. «Я так решил», — всплыл в памяти его уверенный голос. «Ты не рада? Разве не за этим ты сюда пришла и просила поверить в искренность своих намерений?» То, как он протянул мне свою ладонь, как открыто улыбнулся, как смотрел на меня, словно... Потянувшись за вторым бутербродом, я печально вздохнула. «Это просто сон. В действительности Кощей видит во мне лишь обманщицу Василису. И вполне заслуженно ее настороженно относится к ней в общем. Знал бы он, кто я на самом деле». «О чем я думаю?» Раздраженно отложив недоеденный бутерброд в сторону, я постаралась взять себя в руки». Кощею до меня нет никакого дела. Что за бред мне начинает лезть в голову? Ну, допустим, пойду я к нему, признаюсь. И что? Что изменится? Он как смотрел на меня, как на практически пустое место, так и продолжит. Более того, чем я вообще буду лучше настоящей Василисы Прекрасной? Столько времени его обманывала, выдавая себя за нее. «Да и потом не стоит забывать о наказании, черная магия и прочие вытекающие. Я для Кощея никто. Сомневаюсь, что тут вообще кто-то за меня заступится. Здесь я сама за себя». «Доброе утро!» Вздрогнув всем телом, я медленно обернулась на голос Кощея, заставшего меня врасплох. «Доброе утро!» Тихо поздоровалась в ответ, осматривая замершего в дверях мужчину. «Что-то со мной сегодня точно было не так. Биполярное расстройство прогрессирует. А как иначе объяснить, что в противовес всем своим здравым рассуждениям мой взгляд приковывался к его губам?» «Не думал, что ты так рано встанешь». Не замечая моё пристальное внимание к определённой части своего лица, Кащи подошёл ко мне, осматривая нарезанный хлеб и буженину. «Завтракаешь?» «Угу», — Пробормотала я, надеясь, что щёки мои не покрыл предательский румянец. И мантра, что «это был всего лишь сон», почему-то не работала. «Бессмертный со мной сейчас разговаривал без привычного пренебрежения». «Не возражаешь, если я составлю компанию?» Ошарашил он меня вопросом. «Что происходит?» Спросила я, наблюдая, как он берет мой бутерброд и уверенно надкусывает. «Вкусно!» Вынес вердикт Кощей с какой-то подозрительной усмешкой, смотря на меня. «А что происходит?» Я зашел перекусить. «Ты...» Я не знала, что именно у него спросить, но, к счастью или нет, вопрос спорный, нас прервал буквально вбежавший на кухню привратник. «Ваше бесстрашие!» «Что случилось?» Не оборачиваясь в сторону слуги, поинтересовался Кощей, смотря исключительно на меня. «Беда!» — воскликнул привратник. Лисовики снова взялись за старое!» «Какой кошмар!» — покачал головой бессмертный, доедая бутерброд. «Но, к нашему счастью, с нами Василиса прекрасная. Она с детства умеет подчинять их себе, верно?» «Я...» превратник, перебил меня Кощей. «Я сам провожу Василису к лесовикам. Можешь быть свободен». «Слушаюсь, ваше бессмертие». «А...» Это займет от силы минут пять с твоим мастерством. Взяв меня под руку, Кощей уверенно направился в противоположную от выхода с кухни сторону, где, словно по волшебству, появилась еще одна дверь. Хотя почему это словно? Именно с его помощью она здесь и возникла, выводя нас в мрачный коридор, а затем и на залитую солнцем поляну на краю леса. «Ты готова?» «Василиса прекрасная», наклонившись ко мне практически в самое ухо, прошептал мне Кощей, обжигая своим дыханием и вновь возвращая меня к неуместным мыслям о недавнем сне. «Да, я...» — протянула ему в ответ, нервно облизав пересохшие губы. «Я...» «Или что-то не так?» — вкратчиво продолжил он. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Я...» Чуть отстранившись, я повернула голову в его сторону. «Нет, пойду. Разберусь с лесниками». Близость Кащея странно на меня действовала, поэтому я спешно отошла от него, направившись в сторону леса. «Лесовиками!» Донеслось мне в спину, и, судя по интонациям, Кощей откровенно улыбался. «Но я тебя понял. Почти. А вот я ничего не понимала. Ничто у бессмертного сегодня с настроением, ничто у него на уме. И самое главное, кто такие эти лесовики и что мне с ними делать?»